Но вы должны понимать, что всё может оказаться совсем иначе. Не исключено, что всё зависит от убеждений человека. Может, это ещё и не конец. Мёртвые, в отличие от меня, не рассказывают своих историй. Как видите, жизнь не становится определённой даже после смерти или около неё. Может, это только кома. Может, смерть только ждёт меня впереди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 Некоторые слова, которые я произвожу, уже не мои. Я сливаюсь с большим. Сливаюсь с другими. Моё «я» теперь с чужеродными примесями. Странные ощущения. При жизни я всегда был отдельным, почти всегда, за исключением одного момента, связанного с той девочкой. Светловолосой, курносой, с зелёными ногтями. Мы болтали обо всём и ни о чём. Было лето.